Тогда полковник Аурелиано Буэндия поднял щеколду и увидел перед собой 17 мужчин, внешне очень разных, всех типов и мастей, но с общим для всех видом одиноких людей, таких, каких на всей земле не сыщешь. Это были его сыновья. Не сговариваясь заранее, не зная друг друга, Они прибыли из самых отдаленных мест побережья, привлеченные слухами о громком чествовании отца. Все с гордостью носили отцовское имя Аурелиана. У всех были разные материнские фамилии. За три дня, проведенные ими в доме, они, к удовольствию Урсулы и возмущению Фернанды, все перевернули вверх дном, как на войне». Веселые родственники разбили в дребезги половину вас, затоптали все кусты роз, гоняясь за быком, чтобы убить его одним ударом, перестреляли всех кур, заставили амаранту танцевать печальные вальсы Пьетро Креспи, аремедиус прекрасную — надеть мужские штаны и влезать на столб с призом, затолкали в столовую обмазанную жиром свинью — которая сбила с ног Фернанду. Но никто не обижался на их проделки, потому что дом словно омыло ливневая чистая вода. Полковник Аурельяно Буэнди, который вначале косился на них с подозрением и даже сомневался, все ли они его сыновья, кончил тем, что пришел в восторг от их сумасбродств и перед отъездом подарил каждому из них по золотой рыбке. Аурелиана Второй, увидевший, какие безудержные возможности гулять и пировать, таит в себе это сборище лихих сородичей, решил, что все они должны остаться у него. Единственный из них, кто согласился, был Аурелиана Хмурый, здоровенный мулат с авантюрными наклонностями своего деда, избороздивший в погоне за счастьем полсвета и уже не искавший лучшей доли. Остальные, хотя среди них были и холостяки, считали, что уже выбрали свой путь. Все они были искусные ремесленники, хорошие хозяева, мирные труженики. Аурелиано Хмурый построил на городской окраине фабрику льда, которая виделась Хосе Аркадио Буэндио, в его безумных мечтаниях. Через несколько месяцев после приезда в Макондо, будучи уже известным и почитаемым горожанином, Аурелиано Хмурый бродил по городу в поисках жилья для своей матери и незамужней сестры, которая не была дочерью полковника, и набрел возле площади на большой, старый и, казалось, заброшенный дом. Петли, изъеденные ржавчиной, Двери, едва державшиеся в сетях паутины, Оконные рамы, разбухшие от сырости, Пол, проросший травой и сорными цветами, Где из трещины в трещину сновали ящерицы И другая мелкая живность, Казалось, подтверждали первое впечатление, Что нога человеческая не ступала здесь По меньшей мере полвека. Напористому Аурелиану Хмурому картина запустения лишь придала уверенности. Он толкнул кличом входную дверь, и источенная термитами деревянная притолока обрушилась на него мягким каскадом личинок, земли и пыли.